Страница 748 восьмая. письмо 265 пятое. Александре Андреевне Толстой, 1874 год, марта шестого, Ясная Поляна. Любезный друг, если я и так давно не писал вам и не приехал в Москву, чтобы повидаться с вами, то все-таки я также, еще более искренне, чем всегда, по своему чувству называю вас дорогим и любезным другом. Дня не проходило, чтобы это последнее столь важное и тяжелое для вас время, я не думал, и мы с женой не говорили про вас. Примечание первое. Я не стану в письме говорить вам про ваши чувства, какими я их предполагаю, но я уверен, что верно угадываю их, иначе бы я не любил вас, но все-таки я бы дорого дал, чтобы услыхать от вас подтверждение в том, что я не ошибаюсь, и понять новые оттенки, которые, может быть, ускользнули от меня. Давно уж очень давно я собирался писать вам только за тем, чтобы вы знали, что не горе, не знаю, как назвать, тяжелое пережитое и переживаемое вами время жизни, отозвалось в душе моей, несмотря на то, что мы так редко видимся и пишем. Ваше положение мне представляется так. Есть машина, очень хорошая, полезная и так далее, но машина, с которой обращаются все и всегда посредством длинных стальных ручек так, чтобы не повредить себе пальцы. Но к этой машине нужны еще такие работники, которые бы действовали около нее и руками. И вы взялись быть таким работником, и, разумеется, вы, как вас Бог создал, стали ворочаться в машине не руками, а сердцем и вам размозжилось сердце или кусочек его. И я знаю, что это так, и мне всей душой жалко вас. Если бы я сомневался, что моя дружба к вам изменилась, я бы уверился в ней потому, как мне больно за вас. Если вам приятно это, напишите мне, если нет, ничего не пишите. Я вчера вернулся из Москвы и говорил о вас, тютчевой, которая мне всегда особенно мила за то, что она вас понимает и любит. Я не приехал в Москву особенно потому что перед вашим приездом только что был там, а вы не можете себе представить, как мне все тяжелее и тяжелее уезжать из дома, то есть выбрасывать из жизни те дни, которые я вне дома, и тем тяжелее, чем меньше их остается. У нас нынешний год было горе. Мы потеряли меньшего сына, шестого, теперь пятеро, и ждем около святой, примечание второе. Из всех близких потерь, которые мы могли понести, Это было самое легкое, мизинец, но все-таки больно, для жены особенно. На меня смерть никогда не действует очень больно, я испытал это на потере любимого брата. Если потери любимого существа сам не приближаешься к своей смерти, не разочаровываешься в жизни, не перестаешь ее любить и ждать от нее хорошего, то эти потери должны быть невыносимы. Но если поддаешься на это приближение к своему концу, то не больно, а только важно, значительно и прекрасно. Так на меня, да и на всех, я думаю, действует смерть. Маленький пример. Хороня Петю, я в первый раз озаботился о том, где меня положить. И на Соню, кроме той особенной почти физической материнской боли, это подействовало также, несмотря на ее молодость». Мы живем по-старому, заняты так, что всегда не недостает времени. Дети и их воспитание все больше и больше забирают нас, и идет хорошо. Я стараюсь и не могу не гордиться своими детьми. Кроме того, я пишу и начал печатать роман, который мне нравится, но едва ли понравится другим, потому что слишком прост. Примечание третье. Видите, какие подробности я пишу вам о себе. Напишите, пожалуйста, о себе, о своей жизни, о своих хороших, больших радостях и горестях, и глупых, маленьких радостях и горестях. Что делают ваши, ваша матушка и сестра, где? И здоровье Просковье Васильевны, как? Какую прелестную представительницу русских женщин вы выбрали, княгиню Вяземскую, какой жалкий экземпляр русских мужчин, Калошин. Примечание четвертое. Как я вспомню про него между английскими и олимпийскими самодовольными именно своей тугой односторонностью и глупостью лордами, мне совестно и я краснею. Он именно тот, несуществующий русский человек, вертлявый умом, без цели, от слабости подделывающийся под европейскую внешность, без правил убеждений, без характера, тот самый, несуществующий русский человек, каким в своем презрении иностранцы представляют себе русских. Я боюсь, что наделал вам неприятностей голодом самарским. Всегда с молодой, чем старше, тем больше, ценю одно качество отрицательное выше всего – простоту. Надо наше уродство, чтобы понять только ту путаницу, которая происходит по какому же случаю, потому что голодным людям не голодные, а роскошествующие люди хотят дать кусок хлеба. Хочешь дать – дай, не хочешь – пройди мимо. Казалось бы, чего еще? Нет, оказывается, что если ты дашь, то ты этим покажешь, что ты враг кого-то и желаешь кого-то огорчить или убедить, а не дашь, то ты этим… Боже мой, что это? Я только приехал из Москвы, хотя и избегаю слушать все рассказы о делающих. Невольно я приезжаю с таким запасом презрения и отвращения, что долго не могу успокоиться. Особенно с подрастающими детьми. Так хочется с ними одинаково, серьезно смотреть на жизнь, и так это трудно, когда дело касается людских дел. Прощайте, целую вашу руку, ваш старый и верный друг Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой имеет в виду переживания Александры Андреевны Толстой в связи с отъездом ее воспитанницы Марии Александровны в Англию. Второе. 9 ноября 1873 года умер полуторагодовалый сын Толстых Петя. 22 апреля 1874 года родился сын Николай. Третье. Анну Каренину, смотри письмо 263 и примечание третье к нему. Четвертое. Вяземская и Колошин сопровождали в поездке Марию Александровну. Конец примечаний.